— Из этих стихов, — сказал Санчо, — ничего нельзя узнать, разве только мы по нитке, о которой там речь, доберемся и до всего клубка. — Какая там нитка? — спросил Дон Кихот. — Мне послышалось, — сказал Санчо, — что ваша милость, читая, упомянула о нитке. — Я не сказал «нитка», а «нита», — ответил Дон Кихот. И без сомнения это имя той дамы, на которую жалуется автор сонета. И по чести должно быть он не дурной поэт, или же я мало смыслю в искусстве стихотворства. — Значит, — спросил Санчо, — милость ваша умеет также писать и стихи? — Получше, чем ты думаешь, — ответил Дон Кихот. И ты увидишь это, когда я пошлю тебя отнести письмо моей синьоре, доль синей написанное сверху донизу стихами. Ты должен знать, Санчо, что все или большинство странствующих рыцарей минувших времен были хорошими трубадурами и музыкантами, потому что эти два искусства, или, вернее говоря, природные дарования, были свойственны влюбленным странствующим рыцарям. Правда также, что в стихах старинных рыцарей больше ума, чем изящества. Почитайте еще, милость ваша! сказал Санчо. «Может быть, и найдется в книжечке что-нибудь, что удовлетворит нас». Дон Кихот перевернул страницу и сказал, «Тут вот проза, и, по-видимому, это письмо». «Для отправки на почту?» спросил Санчо. «Судя по началу, это любовное письмо», ответил Дон Кихот. «Прочтите вслух, Ваша милость», попросил Санчо, «ведь я большой охотник до да всяких любовных историй». «С удовольствием», — ответил Дон Кихот, и, читая письмо вслух, как о том просил Санчо, увидел, что в нем заключается следующее. — Твое лживое обещание и мое несомненное несчастье влекут меня в такое место, откуда до твоего слуха раньше донесется весть о моей смерти, чем слова моих жалоб. Ты, о неблагодарная, отвергла меня для человека, обладающего большим богатством, чем я, — но не в больше меня. Если б добродетель ценилась подобно богатству, я не завидовал бы теперь чужому счастью и не оплакивал бы моего несчастья. То, что воздвигла твоя красота, разрушили твои поступки. Из нее я заключил, что ты ангел, из них я знаю, что ты женщина. Прибывай в мире, виновница моих битв, и дай это небо, чтобы вероломство твоего мужа оставалось навсегда нераскрытым, чтобы ты не раскаялась в том, что сделала, и я не отомстил бы там, где этого не желаю». Прочитав письмо, Дон Кихот сказал, «Из этого письма еще менее, чем из стихотворения, можно узнать, кто написал его. Ясно лишь одно, что писал его отверженный любовник». И, перелистав почти всю записную книжечку, он нашел еще другие стихотворения и письма, из которых иные можно было разобрать, а другие нет. Но все заключали в себе жалобы, сетования, опасения, изъявления радости, горя, благосклонности, презрения, причем приятное превозносилось, а грустное оплакивалось. Пока Дон Кихот рассматривал записную книжечку, Санчо возился с чемоданчиком, не оставив в нем, а также в сидельной подушке, ни одного уголка, которого он бы не обшарил, не вытряс, не исследовал, ни одного шва, не распоротым, ни клочка шерсти, не растрепанным, желая увериться, что там ничего не осталось незамеченным по его небрежности или недостатку старания». Такую алчность пробудили в нем найденные червонцы, которых оказалось более ста. И хотя он и не нашел ничего сверху уже найденного, он теперь вполне примирился и с тем, что его подбрасывали на одеяле, и с рвотой от бальзама, и с благословением его спины дубинками, и с кулачной расправой погонщика мулов, и с пропажей дорожных сумок, и с похищением у него одежды и с голодом, жаждой и утомлением, перенесенными им на службе своего доброго господина, так как ему казалось, что он за все это как нельзя более вознагражден милостивой уступкой ему Дон Кихотом их находки. Рыцарь печального образа был охвачен сильным желанием узнать, кто такой хозяин ручного чемодана. Догадываясь по сонету и письму, по червонцам — и столь тонким рубахом, что это должно быть влюбленный знатного рода, которого довели до какого-нибудь отчаянного шага жестокость и пренебрежение его дамы. Но так как в этой пустынной скалистой местности не видно было никого, кто бы мог сообщить ему сведения, Дон Кихот думал теперь лишь об одном — как бы ему скорее ехать дальше, что он и сделал — предоставив Рассенанты выбрать себе дорогу, а выбрал он ту, где ему удобнее было ступать. Причем рыцарь не переставал все время воображать, что среди этой пустынной местности он не может не встретиться с каким-нибудь необычайным приключением. Пока он ехал, углубленный в эти мысли, вдруг он увидел на вершине небольшого пригорка человека, прыгавшего с необычайной легкостью со скалы на скалу и из кустарника в кустарник. Он показался ему почти нагим, с черной густой бородой, длинными склоченными волосами, с босыми ногами, бедра его были прикрыты панталонами, по-видимому, из темно-желтого бархата. Но это были уже одни лохмотья, так что во многих местах просвечивало тело. Голова его тоже ничем не была покрыта, и хотя он пробежал, как было сказано, с необычайной быстротой, но рыцарь печального образа подметил и увидел все эти подробности. И он попытался догнать его, но не мог этого сделать, потому что слабым силам Росинанты не было дано взбираться по таким скалистым местам, тем более, что от природы ход его не был рысист, а весьма медлен. Дон Кихоту тотчас же пришло на ум, что пробежавший мимо них хозяин сидельной подушки и ручного чемоданчика, и он решил искать его, хотя бы ему пришлось скитаться целый год в горах, пока не найдет его. Поэтому он приказал Санчо слезть с осла и обогнуть с другой стороны гору, в то время как сам он объедет ее с другой стороны, и таким образом, быть может, ему удастся настигнуть человека, столь поспешно скрывшегося у них из глаз. «Я не могу этого сделать», — сказал Санчо, — «потому что лишь только я удаляюсь от вашей милости, страх тотчас же овладевает мной и терзает меня тысячу призраков и видений. Заметьте себе сказанное мной, и дослужит оно вам предупреждением, что отныне впредь я ни на палец не отойду от вас». «Пусть будет так», — согласился рыцарь печального образа. Мне приятно видеть, что ты ищешь опору в моем мужестве, которое не изменит тебе, хотя бы от страха душа твоя была готова расстаться с телом. А теперь следуй за мной медленно, или как можешь, и сделай из глаз своих фонари. Мы обойдем этот маленький холм и, быть может, встретим того человека, которого сейчас видели, а он, без всякого сомнения, и есть хозяин найденных нами вещей». На это Санчо ответил. Было бы гораздо лучше не искать его, потому что если мы его найдем, и он, быть может, окажется хозяином денег, очевидно, мне придется вернуть их ему. И так было бы лучше, не утруждая себя излишней заботой, хранить со спокойной совестью эти деньги, пока каким-нибудь другим образом, неожиданно и без поисков объявится настоящий хозяин, и, быть может, это случится, когда я уже истрачу их. Она нет и сюда нет». «В этом ты ошибаешься, Санчо», — ответил Дон Кихот, — «потому что, раз мы догадываемся, кто хозяин денег, и он почти что на глазах у нас, мы обязаны его искать и вернуть ему его собственность. А если мы не станем искать его, то одно уж столь основательное предположение наше, что он, хозяин денег, сделало бы нас столь же виновными, как если бы он действительно был им». Так что, Санчо, друг, не огорчайся нашими поисками, потому что с души моей спадет большая забота, если мы его найдем.